Обсения интерн Российские пограничники задержали В российских территориальных водах Китайский рыболовный траулер С 50 тысячами закинутыми удочками На борту О, забилявые. Забилявые, забилявые. Сказка Жил да в деревеньке Феодот Жил бедно Даже коровы своей у него не было И вот поймал как он золотую рыбку Отпусти меня, человеч, молвила рыбка. Три желания для тебя выполню. И стало у пьядота три коровы. Вундеркинд. В 11 лет он уже закончил школу. Да ну! Ага. А в 12 его забрали в армию. <связывая> <связывая> <связывая> По парку идут сикарно, одетый мус и жена. Вдруг они видят на лавочке пьяного задрипанного музыка с пузырем портвейна и следами было интеллигенции на лице. <связывая> А ведь это мой бывший супруг! Пять лет назад я ушла от него, вот, до сих пор пьет! Не может быть! Так долго не празднуют! Вот настоящий богатыр! Вы знаете он какой? На голове шлем! В руке меч, а между ног конь.